Общественная жизнь. В первые годы в станицах определились военизированные условия жизни казаков. Они несли постоянную сторожевую службу в самих станицах и их окрестностях, никогда не расставались с оружием и всегда были готовы дать отпор в случае нападения. Часть казаков уходила из станицы на военную службу в действующую армию. Все жители станиц подчинялись установленному порядку. А кто его нарушал, тот строго наказывался. Скот на пастбище выгонялся с восхода и загонялся на закате. После захода солнца никто из жителей не имел права покидать станицу. Когда закончилась война на Кавказе, власть в станицах переходит от военизированного быта к гражданскому. Власть осуществлялась атаманами, станичными сходами, правлениями и судами. В станичном сходе имели право участвовать только выборные, которые избирались по одному от каждых двадцати дворов. Избирать и быть избранным мог каждый казак, достигший 25 лет. Выборными были, как правило, старики и отслужившие зажиточные казаки. Женщины-казачки не имели права голоса и могли выступать на сходе только в роли просительниц. Иногородние тоже избирали из своей среды выборных, но на сход их допускали только при рассмотрении вопросов, связанных с ними. Но бывало, когда дела иногородних решали и без их участия. Станичный сход собирался ежемесячно, но иногда и чаще, по мере необходимости, как правило, по воскресеньям или праздникам. Только в экстренных случаях сход собирался в будний день. Выборные избирались на один год. Сход считался правомочным, если на нем присутствовало не менее 2-3 выборных. Решающее слово на сходе принадлежало атаману. Отдельные решения схода могли вступить в силу только после их утверждения атаманом отдела. К таким решениям относились выбор атамана и членов станичного правления, утверждение бюджета станицы, пользование коллективным имуществом и другие атаман осуществлял исполнительную власть в станице и избирался на три года. Общество станицы с согласия войсковой администрации отдела могло сместить атамана до истечения его полномочий или переизбрать его на второй и третий срок. Были случаи избрания на пост атамана станицы или хутора из казаков среднего достатка или даже бедняков, Атаман имел право не только оштрафовать провинившегося, дать в вне очереди наряд на дежурство, но и наказать физически, дать плетей, посадить в карцер. Станичное правление тоже избиралось на три года. В его состав входили атаман, два его помощника, два писаря, гражданский и военный, три доверенных. Атаман станицы пользовался широкими правами, он имел право оштрафовать на сумму до 3 рублей за мелкие проступки или заставить отработать на общественных работах до 3 дней. За повторное нарушение порядка виновных штрафовал на 5 рублей, а на общественных работах отработать до 5 дней. Контроль за деятельностью атамана и станичного правления осуществлялся со стороны войсковых чиновников отдела. За невыполнение распоряжений вышестоящего военного начальства атамана могли отстранить от должности и без согласия общества. Таким образом, атаман должен был строго выполнять все указания вышестоящих органов – защищать интересы государства. В законоположениях о станичном самоуправлении подчеркивалось, что на выборные должности следует выбирать казаков, отличающихся благочтением и домовитостью. Станичные атаманы, вступая в должность, принимали присягу и подписывали особые клятвенные обещания и присяжные листы, обещая хранить верность государю-императору, исполнять в точности законы империи, не писать и не говорить ничего, чтобы могло клониться к ослаблению православной церкви и власти государства. Станичный сход – Избирал станичный суд из пяти человек сроком на один год. Членами суда могли быть только казаки. Иногородние не имели такого права. Заседание суда проводилось два раза в месяц. Суд судил как казаков, так и иногородних. Кроме станичного суда был еще суд почетных судей, который избирался с ходами двух станиц – Павловской и Новолеушковской. Располагался он в станице Павловской. Суд почетных судей утверждался атаманом отдела, и его решения, как правило, не обжаловались. Станичное правление имело свою собственность и бюджет, который складывался из доходов от общественного имущества и денежных поборов, налогов и штрафов с населения, от питейных заведений, сдачи в аренду земли, от посаженной платы за места на базарах и ярмарках, За выпас скота, главная собственность общества земля, была фондом для нарезания казачьих паёв. Казаки никаких налогов не платили, кроме штрафов. Инагородние, кроме штрафов, платили посаженную плату. Ежегодно платили за землю под приусадебным участком, за пользование общественными пастбищами и тому подобное. Главной обязанностью казаков по отношению к государству была военная повинность. Кроме военной, казаки и иногородние отбывали и другие повинности – квартирную, подворную, караульную. В случае расположения в станице воинских подразделений жители ее бесплатно представляли для них свои квартиры. Казаки пользовались всеми общественными благами, а иногородние за все должны были платить. В станицах существовали нормы выпаса скота иногородними бесплатно. Четыре коровы, две лошади, 10 овец и столько же свиней. За остальной скот платили за каждую голову коров и лошадей 50 копеек за год. За овцу и свинью по 15 копеек. Пастух оплачивался отдельно. На птицу ограничений не было. Иногородние наравне с казаками несли гужевую и трудовую повинность. Медицинская помощь и обучение в школе для иногородних тоже были платными.